Глава 11 И все произошло так, как должно было произойти. В один прекрасный день, в дождливую погоду, осенью, в пятницу после обеда, кто-то позвонил в дверь. Отец, никогда в жизни дверей не открывавший, пошел открыть. Как будто ждал этого звонка. Или не ждал, но все-таки пошел. Потом мы обо всем этом вспомнили с матерью, совершенно подавленной, и дядей, невероятно взвинченным. Я в полудреме читал Борхеса, еще зализывая раны недавнего разговора с Жеммой. В доме стояла предвечерняя тишина, которую нарушал только тик-так часов в прихожей и иногда некое таинственное скрипение вековых половиц. Из кухни раздавался приглушенный звук шагов ремей. Мать, как всегда, перед тем, как в семье должно было произойти что-то важное, то ли штопала, то ли вязала в кресле, окруженное тихой музыкой своего радиоприемника. Он вот здесь, у стены, за спиной жули На улице, наверное, холодно. Отец, рассеянно перелистывавший страницы газеты, Вместо того, чтобы ответить, посмотрел на часы. Как будто приняв это за ответ, мать продолжала. «Ты не пойдешь сегодня на фабрику?» И на его молчание. «А, Пере?» «Пойду, наверное, попозже». Он сделал паузу, чтобы перелистнуть страницу. «А что?» «Так ничего. Просто я тебя давно не видела таким спокойным». В это время дня. Отец сосредоточился на каких-то новостях. Для Микеля все происходившее там было вроде музыки за кадром. Погруженный в волшебный мир рассказа Алев, он старался не думать о Жемме. Потом позвонили в дверь. «Я открою». Отец положил очки на газету, раскрытую на странице международных новостей, и пошел в прихожую, шаркая тапками. «Смотри, какой дождь!» — сказала мне мать, отвлекшись от своей музыки. Потом, когда мы об этом всем вспоминали, было установлено, что после фразы «Смотри, какой дождь!» мы услышали, как отец с кем-то говорит, и он сказал нам «Я сейчас приду». И мать спросила, «В такой-то ливень?» А Микель перелистнул страницу, потому что был несколько рассеян. Прошло несколько минут, пять или десять, и тогда поднялась мать, чтобы пойти на кухню, и, проходя мимо входной двери, увидела, что она открыта. Дочь, хотя крыльцо было и под козырьком, забрызгивал плитку в прихожей. «Пере!» Потом она окликнула меня в некотором недоумении. Микель высунул нос на крыльцо. Отцовская машина равнодушно принимала удары дождевых капель. И ни следа, ни отца, кого бы то ни было другого. И тогда уже я сказал «Папа». И под большим зонтом обежал весь сад. И странный, несколько литературный ужас повел меня к пруду, но никакого трупа там не было. Обыскав весь дом, мы собрались в гостиной, где мать в некотором замешательстве уставилась на очки мужа, безмятежно лежавшие на газете, и перевела взгляд на меня. И мне стало не до смеха, потому что я увидел, как мать с немым вопросом глядит на стены. «А дядя где?» «Не знаю. Ушел после обеда». «Ты не знаешь? Отцу не надо было куда-нибудь?» «Не знаю». И мать позвонила в коммерческую палату. Там сеньора Жансану не видели вот уже несколько дней. А кто его спрашивает? «На фабрике тоже никто ничего не знал». Он сказал, что сегодня во второй половине дня его не будет, сеньора Жансана. И мы оба подумали, что, может быть, следовало бы обратиться в полицию, но не решались об этом сказать, чтобы не волновать друг друга и из едва ощутимого страха показаться смешными. Дядя Маурисий вернулся через час после того, как перестал дождь. Уже темнело. Он, ни слова не говоря, выслушал опасения матери, смахнул с плаща невидимые капли и молча сел в кресло. «Он тебе ничего не говорил, а, Маурисий?» «Нет, ты же знаешь, что...» «Он не договорил, чтобы не задеть мать, но имел в виду, ты же знаешь, что мы с ним особенно не разговариваем». И тогда мы восстановили в памяти ход событий. У дяди дрожали руки, пока он нас спрашивал, «А ты где была?» «И никто не вышел посмотреть, с кем он там разговаривает? А ты что делал? А откуда вы знаете, что он разговаривал с кем-то? А вы не слышали, какой у него голос у этого кого-то?» Из-за у себя в комнате. «Кто знает, не для того ли, чтобы разобраться в втайне?» этого исчезновения. Мать позвонила в полицию после полуночи, когда уже было очевидно, что все это ужасно странно и необъяснимо. Он вышел из дому в тапках, в дождь, без куртки, без очков и растворился в воздухе посреди сада. Ничего более странного, чем последующие дни и недели, вообразить было невозможно над домом жансана повисло молчание а полицейское расследование было до крайности неэффективно мать ночь напролет молча ждала звонка оклика ау я в бразилии не волнуйтесь все нормально или за могильного голоса который бы чудесным образом сообщил ей что в аду страх какая жара но ничего подобного не происходило. А в это время дядя Маурисий вдоль и исходил весь третий этаж, на долгие часы запирался в библиотеке и бесконечно играл на рояле бабушки Пилар, вереницы ноктюрнов Шопена и Момпоу, Романсы без слов Мендельсона и Шумана, словно таким образом находил оправдание тому, что ни с кем в доме не разговаривает. Полиция допросила его, как и всех нас, пару-тройку раз. Из каждого допроса он выходил глубоко потрясенным, и было видно, как дрожат у него руки бедный дядя Маурисий. Он не понимал, как же его двоюродный брат, с которым он всю жизнь прожил в одном доме, тот, кто был его ближайшим другом и врагом, вдруг превратился в бессовестного изгнанника, в труса, который сдался без предупреждения. Есть в жизни вещи, которые делать нельзя, перебеглец. Тогда я дядю совсем еще не знал. Он был для меня лишь благосклонной тенью, живущей в доме в некоторой степени за чужой счет, не желающей бросаться в глаза, царящей в библиотеке и у рояля на крышке которого был устроен живой зоопарк из бумажных фигурок, сделанных из листков, собранных по всем углам дома, тенью постоянно грызущий шоколад, всегда отсутствующий в момент принятия важных решений и очень доброй к детям. В те годы, когда Рамон с сестрой жили в доме Жансана, в те годы, когда Микель был маленьким, единственным взрослым человеком, которого они могли попросить чтобы он тратил время на их фантазии, был дядя. Дело приняло несколько иной оборот, когда по прошествии пары-тройки дней полной растерянности кто-то обратил внимание на то, что секретарша из отдела сбыта исчезла с фабрики в тот же самый день, что и Дон Пере. Это еще больше растравило рану матери, которая почувствовала себя уже не растерянной, а глубоко униженной. Все члены семьи Женсана проглотили пилюлю и стали делать вид, что не слышат того, что говорят по всему фейшесу про этого проходимца Пере Женсану, которого видели в Париже с французской куртизанкой, во Франкфурте возле борделя и в Милане, выходящим с просмотра порнографического фильма в обществе двух чрезмерно веселых крашеных блондинок в течение одной недели. Но официальное, хотя и неразглашаемое, заключение полиции состояло в том, что, по всей вероятности, Пэра Жансана сбежал с исчезнувшей секретаршей, скорее всего, в Южную Америку и поди его там поймай. В тот день, когда Рэмэй сварила им кофе и ушла в магазин, Мать и сын молча завтракали на кухне, и он старался не думать о Жемме, а она выбросить Пере из головы. Отец, конечно, подлец. Отпив глоток кофе с молоком, Микель почувствовал, как мать замерла, напряглась и осторожно поставила чашку на блюдце. «Не суди отца, Микель», и глухим голосом добавила, Никого не суди, кроме самого себя. Но он сделал нам больно. Сделал тебе больно. Да. А тебе как будто все равно. Не все равно. Но я не хочу, чтобы ты его судил. Было трудно не судить человека, который, видя, что фабрика обречена на крах, решил в течение нескольких месяцев Постоянно откладывать, молча и тайне десятки миллионов, никому ничего не говоря, кроме Марионы Креспи. У них уже до этого была связь. Она была его постоянной любовницей. У отца были любовницы. Спокойно обманывать своего племянника Рамона, который, как все мы думали, должен был стать его преемником на фабрике, и бежать, сломя голову, чтобы его не задело взрывной волной от краха предприятия, созданного его отцом, дедом Тоном Третьим Бастардом? Чувствовал ли он себя виноватым в этом провале? Или, напротив, был даже доволен тем, что устоял в течение десятилетней бури, приведшей к закрытию 27 фабрик в одном только фейшесе? «Не понимаю, почему я не могу его судить». «У тебя своя жизнь. Ты совершил свои ошибки. Так или нет?» Я отхлебнул кофе с молоком, вместо того, чтобы сказать «Да, мама, целую кучу». «И тебе никогда не было дела до фабрики». Мать никогда раньше ни в чем меня не упрекала. До тех пор она всегда терпела романтические выверты своего сына, но теперь и ему досталось. «Хорошо еще, что у нас был Рамон. Я не обязан, я знаю, но ты всегда жил своей жизнью, и нечего жаловаться». Мне пришлось замолчать, и мать, со свойственной ей деликатностью, не стала рассказывать ему о том, как трудно Рамону теперь, когда приходится продавать фабрику за задешево, почти даром, идти на банкротство, успокаивать нетерпеливых кредиторов и проводить бесконечные переговоры с матерью и дядей, который с каждым дн становился все более безнадежным пленником своей тоски, постоянно обсуждая возможность продать земли, чтобы заплатить тем, кто был нетерпеливее всех. И вот наконец-то, когда все уже было решено, в собственности семьи оставался только дом, где они жили, и окружавший его сад. Все великолепие дома Жансана, Мауров и Антониев окончательно стало историей. Но оказалось, что этого было мало, потому что после продолжительного молчания к нам пришел Рамон, совершенно разбитый, и сообщил, что не может оплатить висящий над нами долг. Мать украдкой, посмотрев на дядю, прошептала — Заложи этот дом, Рамон. Эта земля дорого стоит. Не могу. Почему? Он уже заложен и секвестирован. Он закрыл лицо руками перед тем, как сообщить нам об этом. Дядюшка сделал это в тайне. Дядя вскочил весь бледный, недоверчиво посмотрел на Рамона. Проговорил «Только не это, только не это». Взглянул на Марию и, онемев, опустился в кресло. Мать тихим голосом спросила «Что это значит? Секвестирован?» «У вас его забирают, тетушка». На следующий день, когда в дом Жансана пришли за дядей Маурисием, Было непривычно холодно для бабьего лета. До завтрака еще было долго, солнце не полностью решилось зайти в такой холод, и все мы, за исключением Рэмэй, уже хлопотавшей на кухне, были еще в постелях. Лежа в кровати, я услышал, как кто-то смеется, и ставня ударила о стену, но я не обратил внимания. Рэмэй рассказала потом, что она варила себе кофе, и уже приготовила большой кофейник для господ. Тогда она услышала стук ставни и подумала, «Ну надо же, какой ветер!» А через некоторое время выглянула в сад и подумала, «Да ведь ветра-то нет!» И ее отвлек запах кофе. Потом все произошло очень быстро и в некотором беспорядке. Когда она поняла, в чем дело, и криком стала будить всех в доме, Дядя Маурисий уже залез на подоконник в своей комнате на третьем этаже и отчаянно пытался ухватиться за розовый куст, плетистый розовый куст с крепкими побегами, который в начале лета дарил нам красные похучие розы. Он рос у входа в дом и гордо простирался по всей правой стороне фасада. Его посадила мать, когда родился Микель I, и он пережил его на много лет. Похоже, дядя решил спуститься в сад, держась за ветви розового куста, не подумав о шипах. Бедняга Маурисий забыл песню Шуберта, и с каждым уколом, который наносила ему роза, роза-алый цвет, вопил от боли и заливался странным почти что демоническим смехом. Примечание. Песня Шуберта.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 «Роза в чистом поле!» Конец примечания. Через несколько минут у входа в дом собрались халаты, тапки, дрожь, полудрема, мать ремей и Микель. Они в ужасе глядели, как дядя почти повис на розовом кусте, в пижаме, кричит при каждом уколе шипов и поглядывает вниз, как будто рассчитывая прыжок. «О нет, дядя! Ты разобьешься о землю! Нет!» Никто не знал, что делать. Тогда Микель вбежал в дом, крича, как будто на вершине курнета с Сауда и знаками показывая матери и ремей «Матрацы! Выносите матрацы и позвоните 092!» Он взбежал через три ступени по парадной лестнице, ударяясь о дубовые перила со словами «Нет, дядя, куда ж тебя несет мать твою за ногу?» И, добравшись до дядиной комнаты, повернул ручку и шмякнулся лицом о дверь, потому что она не открылась. Тогда на несколько мгновений ему показалось, что все потеряно, но он тут же пришел в себя. «Дядя!» «Не прыгай, сукин ты сын, погоди!»